Домашний быт и положение женщин. Жилища у римлян были очень скромны. Одноэтажный дом с дырками вместо окон. Просто и мило. Улицы были очень узки, так что колесницы могли ехать только в одну сторону, чтобы не встречаться друг с другом. Пища римлян отличалась простотою. Ели они два раза в день. В полдень закуска, прандиум, а в четыре часа обед Коэна. Кроме того, поутру они завтракали, фришник, вечером ужинали и между едой морили червячка. Этот суровый образ жизни делал из римлян здоровых и долговечных людей. Из провинции доставлялись в Рим дорогие лакомые яства — павлины, фазаны, соловьи, рыбы, муравьи — и так называемые «троянские свиньи» — «поркус троянус» — в память той самой свиньи, которую Парис подложил троянскому царю Менелаю. Без этой свиньи ни один римлянин не садился за стол. Обедал знатный римлянин, всегда окруженный паразитами. Этот отвратительный обычай укоренился в Риме и не лишал гостей аппетита. Вначале женщины римские были в полном подчинении у своих мужей. Затем они стали угождать не столько мужу, сколько его друзьям, а часто даже и врагам. Предоставив рабам, рабыням и волчицам воспитание детей, римские матроны заводили знакомство с греческой и римской литературой и изощрялись в игре на цитре. Разводы происходили столь часто – что иногда не успевали закончить бракосочетание Матроны с одним мужчиной, как она уже выходила за другого. Вразрез со всякой логикой, это многобрачие увеличило по свидетельству историков количество холостых мужчин и уменьшало деторождение. Точно дети бывают только у женатых мужчин, а не у замужних женщин. Народ вымирал. Беспечные матроны резвились, не заботясь немало о деторождении. Кончилось плохо. Несколько лет подряд рожали одни только висталки. Правительство встревожилось. Император Август уменьшил права холостых мужчин, а женатым, напротив того, позволял разрешать себе много лишнего. Но все эти законы уже не привели ровно ни к чему. Рим погиб.